Gui de Mapassan Zimoi 16-го года Я очутился в Петербурге с фальшивым паспортом и без гроша денег. Приютил меня учитель русской словесности Алексей Казанцев. Он жил на песках в промерзшей желтой зловонной улице. Приработком к скудному его жалованию были переводы с испанского. В ту пору входил в славу Бласко и Баньес. Казанцев и проездом не бывал в Испании. Но любовь к этой стране заполняла его существо. Он знал в Испании все замки, сады и реки. Кроме меня, к Казанцеву жалось еще множество вышибленных из правильной жизни людей. Мы жили в проголодь. Изредка бульварные листки печатали мелким шрифтом наши заметки о происшествиях. По утрам я околачивался в моргах и полицейских участках. Счастливее нас был все же Казанцев. У него была Родина — Испания. В ноябре мне представилась должность конторщика на Обуховском заводе, недурная служба, освобождавшая от воинской повинности. Я отказался стать конторщиком. Уже в ту пору, двадцати лет от роду, я сказал себе лучше голодовка, тюрьма, скитание, чем сидение за конторкой часов по 10 в день. Особой удали в этом обете нет, но я не нарушал его и не нарушу. Мудрость дедов сидела в моей голове. Мы рождены для наслаждения трудом, дракой, любовью. Мы рождены для этого и ни для чего другого. Слушая мои родцы, Казанцев ерошил желтый короткий пух на своей голове. Ужас в его взгляде перемешивался с восхищением. На Рождество к нам привалило счастье. Присяжный поверенный Бендерский, владелец издательства «Альциона», задумал выпустить в свет новое издание сочинений Мапасана. За перевод взялась жена присяжного поверенного, Раиса. Из барской затеи ничего не вышло. У Казанцева, переводившего с испанского, спросили, не знает ли он человека в помощи Раисе Михайловне. Казанцев указал на меня. На следующий день, облачившись в чужой пиджак, я отправился к Бендерским. Они жили на углу Невского и Мойки, в доме, выстроенном из финляндского гранита и обложенного розовыми колонками, бойницами, каменными гербами, Банкиры безроду и племени, выкресты, разжившиеся на поставках, настроили в Петербурге перед войной множество пошлых, фальшиво-величавых этих замков. По лестнице пролегал красный ковер. На площадках, поднявшись на дыбы, стояли плюшевые медведи. В их разверстых пастях горели хрустальные колпаки.